Глава вторая. Кто мог подумать, что решительный успех, явно обозначившийся в начале кампании, доставит Трояну куда больше хлопот, чем любой другой поворот событий? Казалось, все шло по плану. Удар с двух направлений разделил силы даков. Каждой экспедиционной группе было обеспечено подавляющее превосходство в силах. Потери были невелики. Не повезло только нескольким конным пикетам и отряду Нумерия Фосфора, попавшему в засаду вблизи даус давы Есть подозрение, что под дакские мечи его подставил предатель-проводник. Если прибавить успешное действие конницы под командованием Лузия Квиета, безостановочно тревожащий даков, перехватывающий их транспорты с продовольствием, впереди уже явственно различался обрез победы. Даки беспечно полагали, что на родной земле они способны обмануть кого угодно, поэтому их караваны двигались открыто, без надежной защиты. Они предположить не могли, что среди их соплеменников найдется достаточно охотников помочь римлянам. Отдельные князья поставленные перед выбором либо погибнуть со всем племенем, либо перейти на сторону захватчиков, колебались недолго. Многих устрашила резня, устроенная римлянами в Даоус-Даве. Всех оставшихся угнали в рабство, немощных и стариков заставляли уходить. Троян в ответ на жалобы местных князей отвечал «Война должна кормить себя сама». Деньги, полученные за проданных в рабство, существенно пополняли войсковую казну. Грабеж был организован по-римски деловито и безжалостно. В первые две недели казни мародеров успокоили солдат, напомнив этой буйной хваткой аравии главную во время раздела добычи, истину. Если каждый начнет зверствовать и грабить на свой страх и риск, ему достанется куда меньше добычи, чем будет выделено по законам войны. За полтора месяца Траяну удалось внушить уважение к своим распоряжениям даже самым буйным горлопанам из вспомогательных частей, чего не скажешь о его ближайших офицерах и членах притория. Эти в предвкушении победы начали вести себя вольно, хватать чуть больше, чем было намечено планом. Но главный командир легионов – Начали распылять силы. Туда пошлют когорту. Здесь для взятия крепости оставят меньше сил, чем требуется для скорейшего сокрушения твердыни. Когда спросил у командира первого легиона Минервы, почему для взятия Дао-Ус-Давы тут оставят только три когорты, легат, не задумываясь, ответил, что этого достаточно. Троян, загодя почувствовав подобной небрежности и легкомысли, серьезную угрозу стратегическому плану, и для начала строго наказал двух взорвавшихся командиров легионов, позволивших себе пренебречь строительством дорог и мостов на оккупированной ими местности, и направивших чрезмерное количество когорт на захват имущества за линией, начертанной им при начале наступления. Легата первого легиона предупредил, если не возьмешь крепость к указанному сроку, прощайся с должностью, поставлю на твое место своего племянника Элия Адриана, тут будет строго выполнять приказы. Командир тут же вернул к крепости половину легиона и всю осадную артиллерию — это более шести десятков метательных машин, а также специальное инженерное оборудование для преодоления стен. Пришлось приструнить даже, в общем-то, благоразумного Суру, который вдруг начал настаивать на скорейшем наступлении к Тапам и решительном прорыве к столице Децибала с армией Зегетузи. Троян не жалел сил на то, чтобы переубедить друзей. Терпеливо доказывал, если рассматривать положение наступавшей армии исключительно с точки зрения военных успехов, Вывод будет однозначный — армия, кроме захвата территории, никаких других существенных успехов не добилась. Да, им удалось взять несколько крепостей, однако другие укрепленные пункты даков продолжали обороняться, и порой выступавшие оттуда отряды наносили существенный ущерб мелким частям, занимавшимся сплошным овладением территории. Спор ни к чему не привел. Троены слушали, но не слышали. Между тем, через несколько недель после начала вторжения, император явственно ощутил, что в поведении ДАКов наметился перелом. Они все чаще начали дерзить, собираться в крупные отряды и нападать уже не на отдельные команды, но на крупные части. В середине июля к императору явилась объединенная. Нестайным ли умыслом, объединенное, посольство племен, прикрывавших Дакию с севера, возглавлял делегацию дряхлый жрец из племени буров, являвшихся самыми решительными сторонниками децибала. Послы, в обычной для варваров иносказательной манере, преподнесли в дар величайшему и непобедимому невиданных размеров гриб-боровик, лесной великан. был доставлен на носилках, так как гриб был неподъемен для одного, даже самого сильного человека. Шляпку лесного исполина нельзя было обхватить руками. На шляпке крупными латинскими буквами было вырезано, и буры, и другие союзники советуют Трояну вернуться назад и заключить мир. Троян с благодарностью принял подарок. и приказал его зажарить. Все ели, веселились, кроме императора. Марк все больше мрачнел. В конце июня, после того, как послы удалились, не получив обнадежащего ответа, Троян лишь повторил прежние условия, на которых он готов заключить мир. Обнаружилась явная готовность царя Даков к решительному столкновению. Подобный настрой неприятеля смутил императора откровенной нелогичностью. Ближайшие советники попытались развеять дурные предчувствия, убеждали Марка, что при таком превосходстве в силах им, во-первых, ничего не страшно, во-вторых, подобное намерение царя варваров можно истолковать как признак полного отчаяния, в котором оказался децибал. На вопрос, каким же образом... Этот отчаявшийся и потерявший голову правитель пятью годами ранее сумел перехитрить опытного Опия Сабина. Все члены притория в один голос начали утверждать, что Опия трудно назвать опытным полководцем, что Децебалу просто повезло, и он, сам того не подозревая, просто воспользовался ошибкой наместника, разделившего свои силы. По мнению императора, это были пустые слова, Подобное объяснение было схоже с заговорами, с помощью которых дрянные лекаришки пытаются помочь страдающим от зубной боли. За эти дни Троян успел оценить способности противника, его умение и готовность идти до конца. Но главное, только в даке ему открылось, насколько добросовестно, с какой выдумкой и рвением децибал готовился к войне. Понимая, что столкновение неизбежно, варвар охотно принимал у себя римских перебежчиков. По договоренности с Домицианом, не скупился на приглашение мастеровых, сведущих в ремеслах, а также греческих учителей, пытавшихся научить сыновей дакской знати, философии, а также другим наукам, прежде всего воинским. Золота у него хватало. По-видимому, золотоносные рудники в Карпатах оказались куда более богатыми, чем о том можно было судить по сообщениям соглядатаев. Это было крайне неприятное открытие. Наличие денежных резервов давало Децибалу возможность вести долгую ожесточенную борьбу. Подобных смущающих находок в Даке оказалось немало. Вот еще одна. Уже первая крепость – которую предатели сдали римлянам, поразило Трояна точной толковой привязкой к местности, правильным сооружением предмостных укреплений, рва и стен. Прибавим к этому опыт кампании против Опия. В Нижней Мезии Децебал продемонстрировал, что умеет воевать смело, размашисто, не теряя при этом осторожности. На римском берегу Данувя он отлично проявил себя выказав глубокое понимание внутреннего подтекста происходивших событий, а это качество для полководца бесценно. Собственно, только способность угадывать вектор развития событий и делает военачальника полководцем, если прибавить к этому взвешенность принятия решений, совмещающую смелость и осторожность, присущие децибалу, необходимо признать что Трояну противостоял достойный противник. Да, в этом году Даков подвела погода. Лето выдалось жаркое, сухое, что позволило римлянам без особых усилий перемещать осадную технику. Но это преимущество каждый день могло растаять, как дым. Стоило зарядить дождям, и осаждавшие укрепленные пункты части станут заложниками этих самых... «карабалист» и «таранов», подвижные отряды даков с легкостью вырваться из окружения. Когда передовые отряды римлян уперлись в боевое охранение даков, прикрывавших военный лагерь, расположенный на дальнем выходе из стаб, когда на склонах долины ночью густо обозначились многочисленные костры вражеской армии, Троян ясно осознал, Децибал действительно решил дать сражение. здесь у западного входа в тапы троян остановил армию здесь решил подождать в лаберия максима здесь заложил крепость тибискум днем объезжал войска проверял бойготовность ночами подолгу изучал сведения доставляемые разведчиками прикидывал как побольнее ударить по врагу все эти дни до середины июля тревога не отпускала трояна Децибал затаился в своем лагере. Неужели он осмелел настолько, что готов выдержать прямой удар? Или усилился? Что он задумал? Лазутчики и верные люди при Децибале докладывали, что пополнение прибывает в лагерь по заранее утвержденному графику. Молодых волчат подвергают какому-то жуткому испытанию. Проводят через подземелья Аида, в результате чего они обрастают шерстью и становятся настоящими волками. В бою им не будет удержа. Кто поверит в подобные сказки? Возможно, Децибал рассчитывает на скрытые ресурсы, которые ему может предоставить закрытая для наблюдения местность или его союзники. Или он вымаливает поддержку небесной силы, у этого как его раба, Пифагора-Залмаксиса. К сведению тех, кто трепещет пред таинственным, жалуется на нескончаемый вой, каким даки встречают отряды римлян, небесная сила всегда приходит на помощь тому, у кого больше легионов. Тогда в чем секрет? Как-то в полночь Троян вышел на кромку земляного вала, которым был обнесен временный римский лагерь, и глянул во тьму. Вдали, за рекой Бистрой, горело множество костров, разожженных даками. Оттуда явственно доносился протяжный волчий вой. — Пугают, — усмехнулся Марк, — наивные люди. В тот момент он принял решение. Если Децебал решил помериться силами, что ж, померяемся. Падучая звезда, мелькнувшая в темном небе и оставляющая яркий след, подтвердила вывод. Троян почувствовал вдохновение, боги на его стороне. Пусть философы утверждают, что подучие звезды — это всего лишь всплески сплошного огня, быстро пролетающие сквозь воздух и оттого кажущиеся удлиненными, пусть даже так, но ведь этот знак был подан именно в то мгновение, когда он искал ответ. И это было несомненное свидетельство, что высший разум называемый Дием или Зевсом, на стороне вечного и непобедимого Рима. Мысль отворила проем к истине. Троян, затаив дыхание, наблюдал ее полет. Децибал, при всем своем великом разуме и опыте, делал общую для всех противников Рима ошибку. Она заключалась в несколько искаженном взгляде на мощи слабости, присущей римлянам. Каждому теперь понятно, что римский народ подчинил себе всю вселенную только благодаря военным упражнениям, искусству надежно устраивать лагерь и военные выучки. В чем другом могла проявить свою силу прозябавшая в среднем течении Тибра горсть римлян против массы окружавших их врагов? На какие другие качества? могли опереться низкорослые поселенцы и беглецы в своей смелой борьбе против высоченных и значительно более сильных германцев, храбрых галлов, искусных в верховой езде парфян, все они превосходили римлян не только численностью, но и телесной силой. Кто, будучи в здравом уме, станет оспаривать, что и в военном искусстве и в теоретическом знании римляне серьезно уступали грекам, Зато они всегда выигрывали в том, что умели искусно выбирать новобранцев, учить их, закалять ежедневным упражнениям, предварительно предвидеть во время упражнений все, что может случиться в строю и во время сражения, и, наконец, сурово наказывать бездельников. Знание военного дела питает смелость в сражении, ведь никто не боится действовать. если он уверен, что хорошо знает свое ремесло. В самом деле, во время военных действий малочисленный, но обученный отряд скорее добьется победы, тогда как сырая необученная человеческая масса подвержена всевозможным страхам и всегда обречена на гибель. Этот вывод никак не доходил до ума и сердца тех, кто пытался противостоять Риму. Враги, Привычные к тому или иному приему ведения боевых действий, никак не хотели понять, умея что-то одно, необходимо уметь и многое другое. С одной стороны, враги переоценивали величие и силу Рима, с другой недооценивали римскую изворотливость и умение находить выход из любых ситуаций, то есть в общем и целом с Римом не совладать, но здесь, на нашей земле Осеняемые воли отечественных богов мы утрем вам нос. Варвары, в силу неразвитости воображения и отсутствия стройности во взглядах, не в состоянии понять, что мир един, как единый создавший его разум, и его законы справедливы и неотвратимы. Как в Италии, и в Парфии, так и в Дакии. Об этом Десебалу мог бы рассказать... советник императора Аполадор. На следующий день император собрал ветеранов, которым довелось принимать участие в сражении проигранным Фуском в этой долине. Таких оказалось немного, с десяток. Лар Лунг был среди них старшим по званию. С него Троян и начал опрос, но прежде поинтересовался «Что слышно о твоем коротышке-фосфоре, Ларци? Ларци хриплым голосом, он простудился при переправе через горную речку, доложил, что никаких новых известий не поступало. Присутствовавший при встрече Камазой отвел глаза в сторону и глухо буркнул. Не мог фосфор даться им в лапы. Не из таких? «Возможно», — согласился Троян. «Но к делу». Прежде всего, император начал дотошно выяснять подробности той злосчастной битвы. Как рассказали ветераны, Фуск выстроил три легиона, два в передней линии, один во второй, и бросил их в бой против прятавшихся в лесах даков. В тот день отлично поработали артиллеристы и легко вооруженные велиты, однако уже к полудню сражение разбилось на ряд мелких боевых столкновений, в которых со стороны римлян участвовали отдельные когорты, а то и центурии, а со стороны даков — той же численности отряды. Выяснилось, что к тому моменту Фуск утратил контроль над действиями своих войск, о чем свидетельствовали непривязанные ко времени и месту, а потому и невыполнимые приказы. Как сообщил один из центурионов, его Когорте, например, была поставлена задача смело идти вперед, куда не указывалось. Другим предписывалось ускорить шаг. Другими словами, уточнил Троян. вся армия оказалась связана боем. Так точно подтвердил Ларций. И конница, и конница ее бросали мелкими отрядами на помощь тем или иным подразделениям. от которых прибегали вестовые. Большая часть конных отрядов оказалась распылена по всему полю битвы еще до того, как мы сумели оказать помощь пехотным центуриям. «Все равно непонятно», — выразил сомнение император, «каким образом дакам удалось взять верх, ведь у Фуско было преимущество в силах? Неужели один дак стоит двух наших легионеров?» «Поначалу да», — подтвердил один из ветеранов. «Уж больно ловко эти гады орудуют своими кривыми мечами. В тесноте они очень удобны. Стоит только дотянуться до противника и тени на себя. У них лезвие загнуты в обратную сторону, как когти у волка». «Насколько мне известно», — добавил Центурион Фауст из одиннадцатого Клавдиевого легиона, «фуска потряс удар с тыла». Я подробностей не знаю, но, как потом говорили, большой отряд даков, что-то около пяти тысяч человек, прорвался к лагерю и попытался проникнуть в него через задние ворота. После полудня ветеранов распустили. Лонго император задержал. Пригласил к столу, на котором лежал вычерченный план местности. «Вот, взгляни, это долина». «Здесь наш лагерь. Здесь стоянка Децибала. Вот река Бистра. Где, в каком месте мог прорваться этот отряд? Не могу понять, как пятитысячная толпа могла миновать дозоры и остаться незамеченной. Куда смотрел префект лагеря? Почему не доложил Фуску? А если доложили, почему Фуск не принял никаких мер? Почему не связал эту орду боем?» — Я ничего не утверждаю, Цезарь. Прошло пятнадцать лет, многое выветрилось из памяти. Сам я этот отряд не видал. — Хорошо, — согласился император. — Будь ты на месте Децибала, ты решился бы дать сражение в этом месте? — Да, — откашлявшись, — ответил Ларций. — Ущерб врагу можно нанести существенный, а в случае неудачи легко оторваться от преследователей. и конницей их не достанешь. Но зачем Децибалу отступать? Без надежды на победу ни один, даже самый глупый военачальник не начнет битву. Децибал собрал здесь огромное войско, более семидесяти тысяч человек. Если он втянется в бой, потерпит поражение, для него все будет кончено. На что же он рассчитывает? Нанести нам как можно больше потерь. Э — -э", поморщился Троян, — не похоже на децебала. Неужели он отважился ввязаться в драку, только для того, чтобы надавать мне побольше тумаков, он что-то держит за пазухой? Ларс Лонг выпятил нижнюю челюсть, помрачнел. — Не смею говорить, Цезарь, а ты посмей. Меня высмеяли. — Кто? — Трибун Эли Адриан. Кто командует армией? Я или Адриан? Ты повелитель? Тогда выкладывай. Уверен, без камня за спиной Децибал никогда не отважился бы броситься в битву. Помню, в Мезии он ловким маневром оставил опия без конницы. Наслал на него саков. Наши всадники бросились на врага, смяли, начали преследовать... Опий послал в бой все свои Аллы. Победа казалась близка. Когда же конница оторвалась от главных сил, Децибал вклинился между конницей и пехотой и ударил во фланг, мощно, всей массой. «Вот видишь», — удовлетворенно заявил император, «а ты, говоришь, нанести потери, надавать тумаков». «Я этого не говорил, Цезарь. Я имел в виду, что без камня за пазухой». Децибал не бросится в бой. — Не спорь с императором, Ларций. — Все-таки вредный ты человек, какой есть. И язык у тебя длинный. — Ну, в чем видишь каверзу? — Не знаю, Цезарь, — Ларций пожал плечами. — Разве в том, чтобы зайти к нам в тыл и ударить, как это было в случае с Фуском, но все проходы перекрыты, а по горам не набегаешься? «Может, децибал там у себя в глубине запрудил воду и в критический момент пустит на нас вал воды?» — спросил император. «Так своих тоже потопит. Мне кажется, он попытается ударить с тыла». Троян не ответил, помолчал. Наконец отдал приказ. «Обследуй окрестности. Возьми с собой самых толковых солдат, самых надежных проводников». Проявив выдумку, но чтобы во время сражения никто не смел угрожать мне стыла. тыла. Насчет запруды я подумаю. — Слушаюсь, Цезарь. После короткого молчания Троян добавил. Афр провел расследование по поводу гибели отряда Фосфора. Выяснилось, что проводник завел на умеря в ущелье, где была устроена засада. Афр доложил. что недавно в лагере появились еще два проводника из местных. Они якобы утверждают, что неподалеку от Тап у Даков расположен тайник, где местные племена хранят свои сокровища. Место это заповедное, священное, там стоят изображения их богов. Что думаешь по этому поводу? «Это ловушка, государь. Вот ты проверь. Найди это место». Я не хочу, чтобы во время сражения меня угостили каким-нибудь сюрпризом. Я хочу принудить Децибала к миру. Хочу, чтобы он почувствовал, у него нет иного выхода. Пусть убедится, любая его уловка, даже самая хитроумная, встретит достойный отпор. Император помолчал, потом, как бы между прочим, добавил. — Это очень важно, Ларций, я тебя не тороплю. Подготовься хорошенько. Прими меры предосторожности. Слушаюсь, государь.